Глава восьмая. Париж. У Эльзы над головой. На следующее утро директор поймал меня в коридоре, когда я торопился на урок. Я уже опаздывал, так как долго простоял на улице, разглядывая замерзшего на ветке снегиря и размышляя об Эльзе. Старался представить, что она подумает, когда прочитает письмо. А еще, стоит ли вообще ходить в школу. «Вот так удача! Тебя-то мне и надо!» Запыхавшись, сказал он. Но я не считал эту встречу удачей. Ох, выпалил я, словно взятый в плен индейц. Я кое-что вчера забыл. Извините, но нам сейчас будут объявлять итоги четверти. Учительница не любит, когда мы опаздываем. Это не займёт много времени. Директор старался говорить спокойно, но я чувствовал, что внутри у него всё кипело, что он ещё задумал. Дать мне подзатыльник, пока нет учительницы, или повесить меня вниз головой на крючке в раздевалке. Что вы забыли? Верни мне ключ. Какой ключ? Не валяй дурака. Ты знаешь, о чём я говорю. Если не отдашь, мне придётся разбить стеклянную дверцу. А вставить стекло стоит больших денег. И знаешь, кто за это заплатит? Твои родители. Ты этого хочешь? Нет. У нас и без того было туго с деньгами. Я представил, как наше жалкое рождественское угощение превращается в кучку кошмарных квитанций. Нет, сказал я, нехотя достал ключи из кармана и положил ему на ладонь. Хорошо. А ты вчера передал родителям записку? Да. И что они сказали? Папа не дома, а мама плакала. Тут директор улыбнулся. Теперь ты видишь, как огорчил маму. Когда он отошёл на приличное расстояние, я сказал очень громко, чтобы он слышал: Но она плакала от гордости. И не имеет значения, с дерётевые усы или нет. Теперь все будут вспоминать о них каждый раз, когда будут проходить мимо скелета. И я со всех ног помчался в класс. Начало дня оказалось неплохим. Директору не удалось позлорадствовать. Когда я вошёл в класс, крышки всех парт были подняты. Как всегда перед каникулами надо было навести порядок. Учительница просила выбросить всё ненужное, а остальное аккуратно сложить. Но этом они с мамой были похожи. Мама тоже любила порядок. Почему ты опоздал, Фред? спросила учительница. У меня был небольшой разговор с директором. Ясно. Иди на место и наведи у себя порядок. Будет сделано. Для начала я собрал свои неудачные рисунки и сунул их в рюкзак вместе с задатчиком по математике. Но вдруг я застыл на месте. Краем глаза Я увидел, как Эльза, спрятавшись за приподнятой крышкой парты, читает моё письмо. Это продолжалось бесконечно долго. Я боялся смотреть в её сторону, но и отвести взгляд тоже не мог. Эльза наморщила лоб, будто решала сложную задачу. Что сейчас будет? Вдруг она поднимет руку, помашет письмом и объявит, что получила идиотскую записку от придурка справа. Но нет. Эльза аккуратно сложила листок вдвое и убрала в портфель. Затем достала пакет, посмотрела на обёртку с папаем и его накачанными бицепсами. Я так и не понял, о чём она подумала. Пакет Эльза, в конце концов, тоже положила в портфель, потом передвинула что-то на парте и закрыла крышку. Тут как раз учительница объявила, что уборка закончена и зажгла все четыре свечи на подсвечнике для Адвента у себя на столе. «Адвент». 4 недели предшествующие дню Рождества Христова, во время которых католики и лютеране готовятся к празднику. Каждую неделю в специальном подсвечнике зажигается одна новая свеча. Так что перед Рождеством их горит 4. В любой другой год она почитала бы нам что-нибудь о Рождестве, а потом раздала табели с оценками. Но на сей раз она вместо этого повесила на доску карту Европы. Так выглядела Европа до войны, сказала она. Я хочу, чтобы вы это запомнили, чем бы всё ни закончилось. Один за другим мы выходили к доске и показывали на карте города. Это выглядело торжественно, как на похоронах бабушки, когда все по очереди подходили к гробу прощаться. Мне всё время казалось, что на меня кто-то смотрит, но когда я поворачивал голову, Эльза сидела как ни в чём не бывало и смотрела прямо перед собой. Если тебе кто-то нравится, Много чего можно новоображать. Наконец подошла очередь Конра дойти к карте. Ему достался Париж. Он стал кривляться, размахивал указкой, будто фехтовал, а под конец ткнул ей куда-то в Польшу. Я хочу, чтобы вы посидели немного спокойно и подумали, сказала учительница. Конрад, ты действительно не знаешь, где находится Париж. Это не имеет значения. Фюрер всё равно всё захватит. «Фюрер», — повторила учительница тихо. «Надеюсь, этого не произойдет. Садись на место. Эльза, ты можешь показать Париж?» Эльза сразу указала на красную точку. Париж оказался у нее над головой. «Это все знают!» — выкрикнул с места Конрад. «Да, кроме тебя!» — ответила Эльза. Она сказала это так громко, что слышали все. Конрад покраснел. «Да!» А Эльза, проходя мимо него к своей парте, шепнула ему что-то такое, от чего он стал красный как рак. Учительница была слегка расстроена, словно всё вышло не так, как было задумано. Она показала на пачку белых конвертов. Настало время раздать вам ваши оценки, чтобы наконец начались каникулы. Она вызывала нас по очереди, пожимала каждому руку. Мы получали свои оценки, кланялись или приседали и один за другим выходили из класса. Я заметил, что Оскар с Эльзой сразу исчезли. Но я должен был остаться и поблагодарить учительницу за выговор. Это было важно. Спасибо, что вы написали так, как вы написали. Мама обрадовалась. Вот и хорошо. Всем нам нужно немного радости в такое время, как сейчас. А ещё я хочу сказать, что вы самая лучшая учительница из всех, какие у меня были. И сколько же их было. Две. Но всё равно. Спасибо, Фред. Увидимся в Новом году. Иди. Я думаю, Эльза тебя ждёт. По крайней мере, она смотрела в твою сторону последние полчаса. Я был уже на пути к двери, когда услышал: "Счастливого Рождества". "Счастливого Рождества", ответил я. Прежде чем выйти на улицу, я достал флакончик "Феи счастья" и понюхал. А потом, как учил папа, старался дышать медленно и ровно